Глава 19. Великий крестовый поход начался весьма обыденно. Дождавшись наступления ночи в глубинах третьей игровой зоны, я снова телепортировался в Люциус, выбрал из списка доступных локаций свой бывший замок и буквально через секунду оказался на занесённой снегом крыше. Один из дежуривших возле портального камня гвардейцев тут же развернулся, окинул меня с головы до ног цепким взором, а затем с нескрываемым отвращением выплюнул. «Дезертир!» «Вовсе нет». Я осторожно протиснулся мимо часового и направился к парапету. «Просто так получилось». «Трус!» «Да говорю же!» «Это же фантом!» Раздался у меня за спиной чей-то незнакомый голос. Тот самый. Позор дизертиром. Мать вашу, пробормотал я, на всякий случай делая быстрый шаг в сторону. Краб, сюда. Стой, фантом, стой! Узнавший меня игрок не собирался вступать в бой и явно хотел о чём-то поговорить, но тратить время на пустые беседы мне не хотелось. Да стой же, не улетай. мимо нас с крабом промелькнули пустые окна второго этажа вокруг тут же закрутилась наполненная колючими снежинками метель но крылан мужественно справился с трудностями выровнял полёт а затем вопросительно каркнул вперёд лети на север все захваченные мною порталы давно сменили владельца однако в данный момент это не играло особой роли Мы пролетели около 300 м, приземлились на обледенелый карниз, затем я сверился с картой, выбрал следующую точку маршрута. Ближе к полуночи самая первая и самая лёгкая часть пути оказалась пройдена. Теперь горы маячили у нас за спиной, а впереди лежала переполненная едва различимым туманом долина. Гулять по ней в тёмное время суток было бы слишком опасно, так что я решил сделать маленький привал и ещё раз обдумать свои наполеоновские планы. К сожалению, прямо сейчас идея напасть на Демиурга казалась мне далеко не такой гениальной, как пару часов назад. Даже в том случае, если верховное божество игры являлось самым обычным мобом, совсем не факт, что возможностей фантома хватило бы для его убийства. Судя по количеству выдаваемой экспы, простые боги обладали стотысячным уровнем и миллионом хитпоинтов. Мои расчёты и планы строились на том предположении, что Демиург окажется в 10 раз толще. Но у администрации могла быть своя собственная точка зрения на этот вопрос. Соответственно, конечная победа по умолчанию выглядела весьма и весьма иллюзорной. Ещё хуже смотрелся вариант, при котором будущему противнику отводилась роль абсолютно неуязвимого создания. Что делать в этом случае, я вообще не представлял. Идиотизм. А нормальных альтернатив тупо нет. Смерть. Ни не каркой, блин. Учитывая недавние события и их результаты, вменяемых способов повлиять на игру у меня почти не осталось. Количество доступных путей развития также сократилось. Я мог продолжать гадить в родном секторе и надеяться на чудо. Мог смириться, бросить эту затею и вернуться к обычному существованию среднестатистического игрока. А мог, как следует постараться, прыгнуть выше головы и дотянуться таким горящим факелом до нежных сидалиш разработчиков. В общем-то, лишь эта стратегия давала мне хотя бы мизерный шанс на итоговый успех. За одно уровни соберу по дороге, наверное. Дезертир Мерский отвян пернатый. Когда линейное жёлтое солнце наконец-то выползло из-за горизонта, я поднялся с насиженного местечка. Проверил наличие всех необходимых расходников, после чего отважно зашёл в туманное море. Вдалеке буквально сразу же послышались тяжёлые шаги топающего по своим делам Василиска. Но эта угроза была хорошо мне знакомой и совсем не страшной. Куда идём мы с Пятачком? Пятачок, тварь! Точно. Миновав несколько Василисков и потратив три свитка, я дошёл до чёрных колонн. Залез на одну из них, после чего стал внимательно рассматривать окрестности. Чтобы заглянуть в гости к Демюргу, требовалось серьёзно прокачаться в игровом и финансовом плане: заработать 2-3 тысячи уровней, нафармить денег для покупки всевозможных баффов, а также поднять значение духа и апгрейдить искру. Значит, в первую очередь мне следовало найти подходящих монстров: жирных, мощных, но уязвимых для дистанционных атак и относительно медленных. А ещё чтобы стадом ходили. Хрень. Проигнорировав дерзкого пета, я ещё раз покрутил головой, но ничего интересного не увидел и вернулся на грешную землю. Вперёд, птица. Миновать владения Василисков нам удалось только спустя 3 часа. По мере продвижения к центру карты беспокойных ящериц становилось всё больше, и они всё чаще вынуждали меня тратить время на обходные манёвры. Тем не менее, ближе к полудню туманное море было пройдено, а впереди проступили новые локации. Расположенное к западу от меня лавовое поле незаметно переходило в каменистую и выгоревшую пустошь, которая сменялась неопрятным болотом. Ни одного моба в пределах видимости не наблюдалось. Зато вонь от гниющей растительности и горящей серы чувствовались превосходно. Пока я думал, куда выгоднее всего идти, случилось первое действительно неприятное событие. Игра вспомнила о глобальных проклятиях и оччастливила меня одним из них. Пришлось надевать купленное день назад колечко, ставить внеочередной тотем воскрешения, после чего самоубиваться и сидеть в бесконечной пустоте почти час, ожидая того радостного момента, когда уровень внешней угрозы снизится. Впрочем, застывшая перед носом табличка немного скрасила нудное время припровождения. Увлекательный геймплей, вздохнул я, наконец-то вернувшись в игру. Так, а это ещё кто? За время моего отсутствия общая картина несколько изменилась. Теперь по бесжизненной ране пустыня двигалось величественное, пугающее и отчасти гротескное процессие. Медлительные шестиногие ящеры несли на себе блестящих золочёными доспехами великанов. Рядом семенили крупные чешуйчатые волки. Вокруг кружилась целая туча откормленных ворон. По сторонам растекалась розоватая дымка. Учитывая общий вид встреченных мною созданий, их родиной был сектор чудовищ. Именно там водились всевозможные шестиногие мутанты и различного рода переростки. А вот что им всем понадобилось рядом с границей человеческих владений, являлось загадкой. К ним романтам идут или коркам. Нападать на оказавшихся передонной твари я не решился. Уровень и способности вышедших на прогулку чудищ оставались неизвестной величиной, а рисковать мне не хотелось. Найдём каких-нибудь толстичков, разомнёмся. Флинт, возвращайся. Пока мой питомец рассматривал удаляющийся караван и делился со мной полученными впечатлениями, в небе возникли два белоснежных дракона. Впрочем, поблескивающие в лучах солнца ящеры не обратили на нас никакого внимания, уже через минуту скрывшись в облаках. Из далека донёсся чей-то глухой рык. «Опасность!» «Еще какая!» «Ладно, синий, давай проверим эту сковородку. Лети вперед!» Увы, но испещренная потоками лавы земля преподнесла мне очередной неприятный сюрприз. Скопившаяся над ней аура с легкостью перебила мои сопротивления и банально сожгла худосочного флинта. «Гадство! Краб, а ну-ка, иди сюда!» Бесполезные метания продолжались до самого вечера. Мы с питомцами ещё два раза обломали зубы о гнусную ауру, затем совершили небольшой вояж по равнине, вышли к болоту, насладились зрелищем копошащихся там змей, вернулись, сдохли от выскочившей из-под земли многоножки и ещё раз навестили болото. Увы, но ни одна из трёх локаций не подходила для комфортного фарма. Затянутые смрадным дымом поля выглядели абсолютно пустыми. Равнинные монстры оказались чересчур редкими, скрытными и быстрыми. А болотные гады то и дело прятались в воде, уходя из зоны действия искры. Конечно, в моем распоряжении оставался фронт, но большая часть выбитого с его помощью лута наверняка утонула бы в мутной жиже. Так что игра все равно не стоила свечи. Оставалось только идти вперёд, искать более сговорчивых мобов и надеяться на лучшее. Стрим запустить, что ли? Хейтеры один фиг сюда не дойдут. Пястры, верно смекаешь? Так, дорогие зрители, всем привет. Сегодня мы с вами врываемся в эпицентр Вас ждёт увлекательное путешествие по центру карты, бодрые гонки с участием разнообразных чудовищ, а также многочисленные рипы вашего любимого стримера. Комментировать буду мало, так что смотрите во все глаза и наслаждайтесь. Мерзкие твари. Это он про хейтерков. Не обращайте внимания. Зрители твари, зрители. Тихо, мелочь. Лети вперёд. Особого ажиотажа моя трансляция не произвела, но количество зрителей незаметно подрастало, а вслед за этим начали проскальзывать и первые робкие донаты. Фантом, снизь ценник, безбожно же столько драть. И порекомендуй, что нужно качать для похода в эпицентр. Броня там ржалеет. Спасибо, дружище, за поддержку и интересный вопрос. Меня нельзя назвать экспертом, но я считаю, что самыми главными параметрами для выживания здесь являются сопротивление и реген. Броня работает только в схватках, а противники здесь такие, что, ну вы поняли. Вас просто убьют, а ты настоящий сын дерьма. Гордись. Э, спасибо за поддержку, братан. Так вот, мне кажется, что значение Чтобы пересечь негостеприимную пустошь, нам потребовалось больше 4 часов. Я усердно тратил свитки невидимости, тщательно обходил выбирающихся из-под земли многоножек и гонял по округе флинта. Но в итоге все эти предосторожности обеспечили нужный результат. Лишних рипов удалось избежать, а ближе к ночи на безжизненных камнях стало пробиваться весёлая травка. Ещё через 30 минут впереди показался табун носорогов, совершенно обычных и ни капли не испорченных сумрачным гением местных дизайнеров. "Это мы удачно зашли", пробормотал я, рассматривая охранявшего стадо волосатого гиганта. "Очень удачно. Равнинный ети. Ранг легендарный, уровень 28100. Боевой носорог Кошоса" Ранг легендарный, уровень 20250. Я понятия не имел, что такое кашос и почему мирные с виду твари названы боевыми, но главным здесь было совсем другое. Мне наконец-то удалось разыскать подходящие цели как для фронта, так и для искры. Дорогие подписчики, сейчас мы проведем крошечный эксперимент и попробуем вольнуть эту толпу. Не расходитесь, скоро будет интересно. Легендарные ранги, гулявшие впереди монстров, говорили о том, что некоторые их количество гарантированно загнётся от моей грозовой тучи. Но мне хотелось уничтожить сразу всех, а для этого требовалось как следует постараться. Для начала купим парочку благословений, сообщил я зрителям, открывая аукцион. Вы все знаете, что я наношу урон стихийной магией и магией хаоса. Поэтому эти части спектра мы и разгоним. Собственно, берём набор самых дешёвых бафов, ставим боевой татем. 5 минут спустя в моём распоряжении оказалась внушительная пачка свитков, а кошелёк похудел сразу на 5 мифрилок. Впрочем, назвать эти траты лишними у меня не поворачивался язык. Главный урон должен нанести фронт, прошептал я, осторожно подкрадываясь к рогатым тушам. Но его может не хватить, так что мы попробуем добрать остатки магии хаоса. Но она, прямо скажем, не в приоритете. Опасность. Ты прав. Итак, внимание. Свитки один за другим разлетелись в клочья. Рядом активировался дорогущий боевой татем, а ещё через секунду безотказная красная искорка улетела вперёд. Ужаленный заклинанием пастух мгновенно определил источник угрозы, но это ничем ему не помогло. Вокруг практически сразу же сомкнулись мощные туши его подопечных, моментально заблокировавших бедняге все пути к отступлению. Вспыхнувшая земля никого из участников драки не отпугнула и не встревожила. Носороги увлеченно рвались к волосатому телу начальника, а тот активно отмахивался увесистым дрыном, попутно бросая в мою сторону яростные взгляды. «Тридцать секунд. Тридцать пять». Благодаря огненному эффекту искры, мне удалось снять с большинства носорогов по 10-15% здоровья. Лохматому пастуху повезло ещё меньше. Уже через 40 секунд с начала атаки его хитпоинты упали практически до нуля. Пришло время использовать главный козырь. Внимание! Грозовой фронт вырвался на свободу в тот самый момент, когда ети испустил последний вздох. Оставшиеся в огне твари стали неуклюже разворачиваться в мою сторону, но тут с небес ударили первые разряды, а мой дневник радостно затрясся, впитывая бесконечный поток экспириенса. Хана вам, рогатые. «Опасность!» «Да, блин, получай!» Из всего стада лишь у одного монстра нашлось достаточно резистов, чтобы выдержать последовательный удар двух заклинаний. Но я не растерялся. Встретил бегущую на меня тушу обычными молниями и одержал таки чистую победу. Двадцать три убитых моба подарили мне 217 уровней, гору всевозможного хлама, а также чувство глубокого морального удовлетворения. Первая часть авантюрного плана кое-как осуществилась. Я получил необходимые для слияния очки характеристик, отбил затраты на расходники, поразил зрителей своими талантами. Ах да, совсем забыл. На сегодня трансляция закончена, но завтра мы вернёмся и попробуем найти ещё кого-нибудь. Моя тучка откатится через 13 часов. Так что жду вас утром. Чао. Мерские Они тебя уже не слышат, оборвал я питомца. Идём, лут собирать. Пястры, пястры. Наша добыча оказалась разномастной, высокоуровневой, но при этом вполне обычной. Крутые свойства на выбитых доспехах отсутствовали. Мифрила было мало. Найденные флинтом руны щеголяли смехотворно низкими для эпицентра рангами, а свитки годились лишь для перепродажи. Складывалось впечатление, что админам надоело выдавать мне эпические плюшки, и они решили ввести какие-то негласные ограничения. Впрочем, если учесть реальную силу поверженных монстров, все было не так уж и плохо. Хрен с ним. Уровни есть, деньги отобьем, а остальное приложится. «Мерзкий дезертир!» «Сам такой, уймись!» отправив найденный шмот на торги я не удержался и заглянул в комментарии к завершившейся трансляции интереснее всего было читать откровения зрителей впервые увидевших мой фронт это какой-то чит впечатляет вот скажите на кой чёрт другим после этого играть я смотрю на такие видео смотрю на зигги фантома шепчущего мне тупо никогда до них не дотянуться «И какой тогда смысл?» «Никакого. Уходи. К рабам здесь не место». «Такое впечатление, что здесь и обычным игрокам скоро места не найдется. Сколько он там уровней поднял? Двести? Триста? Мне, чтобы их нафармить, месяц горбатиться нужно». «Он же топ. Все топы так играют. На то они и топы». «Поверь, далеко не все. Большинство топовых игроков фармит в пати, вывозит по 20-30 уровней в день, но даже близко не видят таких результатов. Здесь какой-то нереальный овердмаг в купе с диким сочетанием умений и непонятных бонусов. Например, его грозовой фронт в принципе не может наносить столько урона. Это обилка саппорт, которая должна снижать хитпоинты у большинства скоплений противника. Её можно очень неплохо раскачать. Однако не до такой же степени. Он свидки юзает. Их все юзают. Только что тот врагов фронтом почему-то больше никто не смог. У него экипировка топовая. Плюс он несколько богов убил. Что если оттуда ноги растут? Броня у него однозначно на выживаемость заточена. Иначе он в эпицентре давно бы сдох. Бижутерии наверняка в снижении отката упёрта. Он сказал, что его тучка вернётся через 13 часов. А в базе она стоит на кулдауне целые сутки. Остаётся посох. Но тогда на нём висит что-то уж совсем чудовищное. Помню, он чемпионские кольца фармил. Там хороший буст идёт. Точно. И что же получается? Это легально? Пришёл в эпицентр, убил всех вокруг. И никаких читов? Бред. Со скрипом, но легально. Там тоже не всё так просто. Вы видели, что Фантик весь день просто так бродил? Ему определённые мобы нужны для прокачки, а их ещё найти надо. Если моб неудобный, он сольётся. Всё правильно, ему нужны тифички. Зачем убиваться о каких-нибудь лютых тварей, если можно спокойно фармить? Хотя я удивлён, что они даже в эпицентре встречаются. Слишком легко для топов. Если моб неудобный, он его своим вторым заклинанием шотнет. Фантом лох, просто удачливый. Хочу быть таким же лохом. Расслабься, ты давно уже лох по жизни. Фантом, признайся, в чём секрет? Задонать ему золотой штукарь на стриме, тогда ответит. Он комменты не читает, зажрался. Ну, не то чтобы прямо совсем зажрался. Следующим утром глазастый Флинт рассмотрел ещё одно стадо носорогов, и мы уничтожили его по точно такой же схеме, вызвав новое бурление в комментариях к стриму. Впрочем, на сей раз крики разгневанных недоброжелателей меня не заинтересовали. На повестке дня было нечто гораздо более важное и нужное. Очередное улучшение искры. Да, согласен. Объединяем. Вытащенный из рюкзака свиток загорелся прямо у меня в руках, после чего рассыпался невесомым пеплом. Заклинание получило ещё один апгрейд. Заклинание Искра вечного хаоса. Ранг: божественный 100. Требование: интеллект 100. Урон магии хаоса: 1 дух. в течении 1 интеллект секунд. Откат 1 интеллект минут. В выбранной цели передаётся ваш текущий агростатус. Поджигает землю вокруг цели. Радиус действия 15 м. Урон магии хаоса 0,5 дух в секунду в течении 50 секунд. Создаёт вокруг цели огненный вихрь. Радиус воздействия 1/10 уровня персонажа. Урон магии хаоса. Один дух в секунду в течение 50 секунд. Трансляцию я предусмотрительно выключил, так что наслаждаться итогами слияния пришлось в компании индифферентных и безразличных к происходящему питомцев. Впрочем, их пассивность не помешала мне сполна порадоваться достигнутому результату. А тыщем ещё кого-нибудь, подкачаемся. «А потом нам уж сам черт не брат. Всех размотаем. Да, крылатые? Пястры!» «Вот дерьмо. Луд же сейчас пропадет. Флинт, хорош расслабляться. Ищи мелочевку, быстро!» К счастью, добыча не успела исчезнуть и благополучно отправилась на торги. Я же, удостоверившись, что ничего не пропустил, вернулся к параметрам фантома. следующим улучшением встал гнев хаоса в текущих реалиях это проклятие являлось идеальным дополнением к моему билду превращая его в нечто совершенно имбалансное затем нераспределённые баллы характеристик улетели в дух а передо мной встал очередной выбор я мог вернуться в люциус и заняться покупкой навыков а мог остаться на месте посвятив ближайшие несколько часов поиску новых жертв Наверное, будем искать. Флинт, разведка. Обнаружить ещё один табунок без защитных носорогов у нас так и не получилось. Однако мы смогли найти кое-что более перспективное парочку обвешанных грубым оружием ети, примерно через полчаса выведших нас к спрятанной в небольшом скалистом массиве деревушке. Убогое поселение напоминало виденное мною на картах стойбище неандертальцев. Но его внешний вид не играл особой роли. Передо мной совершенно точно находился логический центр всей локации, а значит, именно там хранились самые ценные ништяки. "И это прекрасно", шепнул я себе под нос, запуская очередную трансляцию. "Дорогие зрители, всем привет. Сегодня мы с вами начнём воевать против местных аборигенов". Учитывая уже имеющийся опыт, это не должно стать запредельно сложной задачей. Короче говоря, смотрим, комментируем, шлём свои вопросы. Поехали. На куканием твари. Вперёд. Тихо. Тихо, крылатый дурень. Истребление племени волосатых гигантов оказалось долгим и весьма муторным делом. Хотя мне удалось занять стратегически выигрышную позицию на верхушке одной из соседних скал, а откат искры резко сократился за счет надетых колечек. Противники решили держаться до последнего и целых три дня сопротивлялись уничтожению. Особенно сильно на этом поприще выделялся местный шаман. Обвешанный черепами и костями великан, Искусно блокировал мои заклинания, сбивал дебафы с сородичей, безошибочно указывал им вектор атаки, а попутно кастовал неприятные дебафы, дважды отправлявшие меня к працам. К счастью, после его смерти всё вернулось на привычные мне рельсы. Лишённые магической поддержки волосатики начали радостно убивать своих товарищей, гореть, а также генерировать ценный опыт. Правда собирать лежащие в центре посёлка Луд я всё равно не мог и был вынужден смотреть на то, как выбитые трофеи один за другим исчезают, рассыпаясь традиционным для перекрёстка пеплом. Гадство, когда вы уж закончитесь. Моей последней жертвой стал вождь, расправившись с более мелкими йети, Я влил все накопленные очки развития в дух, как следует закупился на аукционе, до небес взвинтил собственный урон, после чего нанёс финальный удар. Шансов у противника не было. Славив кучу дебафов, он смог лишь запустить в мою сторону здоровенное копьё, пару раз гневно взреветь, а затем бесславно сдохнуть. Понадобилось для этого всего-навсего полторы минуты. Учитывая, что уровень местного предводителя лишь самую малость не дотягивал до 40 тысяч, одержанная победа заставила меня по-новому взглянуть на собственного героя. Благодаря непрерывному повышению духа и уникальному набору умений, фантом все сильнее отрывался от других игроков, становясь откровенно имбалансным юнитом. Но самое главное, что никаких ограничений для дальнейшего роста я не видел. Игровая система до самого последнего времени казавшаяся мне вполне сбалансированной, дала такие трещину, а это означало, что моё рандыву с Демиургом было лишь вопросом времени. Ладно, там видно будет. Флинт, вперёд. Среди убогих каменных навесов никакой добычи не нашлось зато на месте гибели вождя мы обнаружили сразу два тяжёлых мифриловых слитка и симпатичные бусы сделанные из белоснежных кристальных черепов самородный мифрил может быть использован для изготовления различных предметов или чеканки монет приблизительная стоимость 12 мифриловых монет Самородный мифрил может быть использован для изготовления различных предметов или чеканки монет. Приблизительная стоимость – 9 мифриловых монет. Древний оберег. Ранг реликтовый. 0,11. Требования. Уровень 1,000. Регенерация здоровья – плюс 200 единиц в секунду. Выносливость – плюс 200. даёт 20-процентный шанс игнорировать эффекты глобальных проклятий. Отправив находки на рынок, я прогулялся по деревне, ещё раз осмотрел убогие навесы дикарей, после чего совершенно неожиданно вспомнил о своём недавнем приобретении, дающем возможность видеть скрытые клады. В принципе, почему бы и нет? Дорогие зрители, сейчас будем тестировать один весьма интересный амулетик. Если вкратце, то выпавший лут был откровенно нищенским. Поэтому у нас есть шанс обнаружить скрытое сокровище. Надеваем эту побрикушку. Пястры! Внезапно заорёл Фринд, срываясь с моего плеча и устремляясь в ту сторону, где находилось жилище местного шамана. Пястры, пястры! Надо же! Заветный клад оказался спрятан под большим плоским камнем. widehatще в своеобразную крышку в сторону, я увидел довольно широкий тоннель, а спустившись по нему на пару метров, оказался в крохотной пещере. Посреди тесного каменного мешка возвышался грубый алтарь, на котором сиротливо поблескивало оранжево-красное средоточие. Забавно, дорогие зрители, а хотите посмотреть, как убивают богов? Думаю, вам будет интересно. Не расходитесь. Оценив параметры самого маломочного из имевшихся у меня адаптируемых мечей, я заглянул на аукцион, купил там несколько свитков, после чего вытащил клинок из рюкзака и вальяжно помахал им из стороны в сторону. Смотрите внимательно, как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества. Берём средоточие, зовём первого попавшегося петушара. 10 секунд спустя очередной бог улетел в края вечной охоты, подарив мне пачку уровней, коллекционную карту, а также иссиня-чёрный меч, загадочно поблёскивавший в наступившей темноте. Карты меня не заинтересовала, а вот меч оказался весьма и весьма достойным. Более того, его впору было назвать очередной имбой. Символ ночи. Ранг божественный. 100. Урон Одна тысяча. Дополнительный спектральный урон. Одна десятая от уровня персонажа. Шанс нанести критический урон. Плюс 10%. Шанс игнорировать вражескую броню. Плюс 25%. Убивая врага, вы призываете Великую Ночь. На 10 секунд, полностью скрывающую вас от противников. Ну что, ребята, кто готов купить эту прелесть? «Урон дикий, да еще спектральный и прогрессирующий. Пробитие и крит в наличии. Баф на маскировку присутствует. Требований опять нет. Найдутся ли среди моих зрителей миллионеры, желающие прокачаться до тысячного уровня за пару часов?» «Хрень!» — забеспокоился Флинт. «Дорого! Пястры!» «Да ладно тебе!» «Короче говоря...» На этот раз меня интересуют топовые заклинания школы хаоса. Реликтовые, божественные, пофик, но не меньше двух. Дополнять ставки можно мифрилом, рунами, да всем, чем хотите. Завтра выберу самое нормальное предложение. Всем пока.